Тоннель для воды по левой стороне был завален обломками бетона, камнями и землей. Внутри вода столько сильно пахла псиной и гнилью. Но теперь, когда собак там не было, запах должен быстро уйти. Я прихватил суку за задние лапы и оттащил подальше. То же самое я хотел сделать со щенками, но Вирджиния меня остановила. «Погоди, сейчас мужчины вернутся и решим, что с этим делать. Говорю сразу, я их жрать не буду». Вирджиния засмеялась. Их никто есть не собирается, но для этого белка убитая Петром. В лесу был слышен хруст веток. Наконец из-за деревьев вышли Сеслава и Петр. Оказалось, что совсем рядом были еще две собаки, и они их убили. Петр срезал три длинных палки и положил их возле моих ног. Потом он ручил мне один из своих ножей и сказал. Отрежь щенком головы и насади их на шесты. Потом воткните шесты поближе к лесу. Это отпугнет большинство хищных мутантов. Эти твари чувствуют смерть и не решатся нападать на нас. А трупоеды почувствуют наш запах и тоже подождут. Ночевать будем тут. Надо лагерь подготовить, пока темнеть не начало. Короче, ты занимайся головами. Я и став за дровами. Вирджиния пока вонь из нашего временного жилища уберет. Вот и отлично, блин. Я с большим удовольствием отправился бы за дровами, чем тут щенкам головы резать. Но не поспоришь. Я принялся за работу. Хорошо, что у Петра хороший и острый нож. Немного повозился с шейными позвонками, но плоть оно шрезал, как подтаявшее масло. Вирджиния в это время набрала каких-то трав у самой кромки леса. Рвала она не все подряд, а определенные травы и цветы. Потом она скрутила их, очень плотно намотала на сухую палку. Набрала сухих еловых веток и березовой коры. Все это она подожгла в трубе и положила в огонь палку с накрученной травой. Пошел плотный сизый дым. Запах был резкий и, если честно, не сильно приятный. Когда я установил последний шеств с головой, вернулись Пётр и Всеслав. Они тащили охапки толстых палок. Всеслав посмотрел на Коли с собачьими головами и сказал, «Быстро управился, молодец. Теперь пойдем с нами, бревна будем таскать. Только осторожно, а то, судя по получению тут ядовитые пауки могут водиться». «Очень приятно. Только ядовитых пауков не хватает для полного счастья. Но, думаю, знакомство с местной флорой и фауной далеко еще не закончено». Когда были перенесены из леса не меньше десятка сухих бревен, которые Петр обработал своим топором, Сеслав развел костер у метре отхода в нашу бетонную пещеру. Я обратил внимание, что огонь Сеслав поджег обычной газовой зажигалкой. На мой вопрос, где он ее взял, Сеслав ответил, что этого барахла у них навалом. Петр быстро и профессионально разделал белку и наладил самодельный вертел. В Вирджиния все это время сидела молча, она была сосредоточена на чем-то своем. Так было все время, пока готовилась еда. Петр и Всеслав поделили еду на четверых, и Вирджиния, наконец, пришла в себя и выбралась из пещеры к костру. Петр сразу спросил, «Как там в селе дела?» Вирджиния потянулась и ответила, «Ксюша говорит, что пока все нормально. Князь, как обычно, пьет почти с утра. Кирьян, сука, ему опять пойло таскает, а сестрится его и не против. А в остальном все в порядке». Петр нахмурился, глядя на жаркие угли в костре. Он встал, об колено сломал толстую палку и бросил ее в угли. Иск взлетели и сразу потухли. Пётр сел на бревно и сказал. «Князя как подменили. Он сейчас и Игната совсем не слушает. А когда напивается, неадекватен и утром не помнит ни хрена. Ублюдок!» «Честно говоря, я не понял, кого оскорбил Пётр сейчас, князя или Кирьяна? Мне стало интересно. А давно это все началось?» Вирджиния достала из своего рюкзака небольшую фляжку и положила ее рядом с собой. Потом она осмотрела приготовленное место и ответила. Князь был правителем хорошим и справедливым. А вообще Родион, он наследовал титул от отца, вот уж был правитель от Бога. Сын учился у него. Мать Родиона умерла во время рода у его сестры. Я точно знаю, что сестра Родиона ему родная, лишь наполовину. Когда отец князя был на войне, на наше поселение был набег. Его жена была изнасилована и понесла. Князь, благородный человек, считал себя виноватым в случившимся. Жену берег и никогда не упрекал. А потом родилась дочь, он назвал ее Алфея. Тогда же с той войны он принес маленького, хилого мальчонку, которого все стали звать Кирьян. Вообще Родион начал прикладываться к алкоголю не так давно. Кирьян его подбивал на это дело, а Родион оказался слабым на этот счет. «Сам андрей понимаешь, пьяный мужик — это беда, а пьяный руководитель — это катастрофа. Мы считаем, что Кирьян его поит, и потом нашептывает ему то, что выгодно не народу, а Кирьяну. и кратко, то вроде все. Я проживал кусок белки, кстати, довольно вкусный, и спросил. «Но ведь и ты мне подливаешь в своем доме вино». Все засмеялись, и Вирджиния сквозь смех сказала. «Я же вам говорила, что он ничего не поймет». «Вы проспорили, господа?» Она вытела выступившие слезы и продолжила. «Андрей, то, что ты считал вином, это совсем не так. Разве ты не заметил, что ты с него не пьянеешь?»